Глава 3. Зачем ангелам люди? Представьте самый прекрасный день, самую приятную погоду, самое лучшее настроение, самый красивый дом, самую уютную комнату и самое большое счастье, которое наполняет вас от того, что вы заняты своим самым любимым делом. Вот, пожалуй, приблизительное описание того, как живет ангел первые годы после рождения. Ни забот, ни хлопот, ни тревог, ничего, что могло бы нарушить ощущение абсолютного счастья, спокойствия и наслаждения каждым мгновением своей беззаботной жизни. Как бы удивительно это ни звучало, но всё именно так и никак иначе. Так уж в этом мире заведено. Таковы у ангелов правила дошкольного воспитания. Всё, что видит и слышит маленький ангелочек, всё, к чему он прикасается, неизменно должно быть наполнено светом, красотой и любовью. А впрочем, как, наверное, и должны жить маленькие дети. Среди мягких облачков, в своей чудесной теплой комнатке, которая наполнялась то фиолетовым, то нежно-розовым, то теплым золотым светом, Фаняша чувствовала себя счастливой и защищенной. Мама и папа прилетали побаловать ее приятными подарками и поцелуями, Бося помогал делать обстановку для новой комнаты. Теперь Фаняша могла похвастаться не только удобной белоснежной кроваткой, но и двумя чудесными креслицами из персиковых облачков, маленьким розовым столиком и красивым нежно-лиловым комодом. А вот подушки она уже умела делать сама. Она увлеченно вспушивала маленькие кудрявые облачка, а затем придавала им разнообразные формы. И это доставляло ей море удовольствия. Так комната Фаняши наполнилась множеством больших и маленьких подушечек причудливых форм. Больше всего Фаняша веселила то, как пугалась ее бабушка. Каждый раз, находя у себя в подоле маленькую угловатую подушку, она с визгом подпрыгивала и отбрасывала нежелательную гостью в сторону. «А ну, будет тебя озорничать!» — грозила пальцем бабушка, сердито сводя брови и в то же мгновение расплывалась в улыбке, при которой ее большие карие глаза излучали безусловную и безграничную любовь к внучке. С бабушкой было хорошо. Она знала тысячу добрых сказок и песенок, учила Фаняшу танцевать и рисовать чудесные картинки с солнечными зайчиками. Бывали дни, когда воздух наполнялся капельками влаги и бабушка обучала Фаняшу мастерству радугоплетения. Оказалось что при правильном сочетании воздуха и солнечного света можно смастерить удивительную красоту из семи цветов — красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего и фиолетового. При одном взгляде на радугу сердце наполнялось благостью и радостью. А иногда бабушка Накомис удивляла внучку прекрасной игрой на западном ветре. Она взлетала в верхнюю часть комнаты, садилась у окна к ветру лицом, подносила свои длинные и красивые кисти к губам, слегка выдувала воздух и, грациозно двигая пальцами, будто играла на невидимых струнах, создавала удивительные переливы звуков, такие, что казалось, что всё вокруг становилось музыкой, таинственной и волшебной. В такие моменты Фаняша чувствовала в себе особую силу и даже ощущала, как растут крылья за её спиной. Она закрывала глаза и представляла, как она летает, сильная и красивая. Ее длинное платье развивается на ветру и переливается всеми цветами радуги. Но, увы, летать пока не получалось. Всему свое время. Каждый раз повторяла бабушка, когда Фаняша засыпала ее вопросами о том, когда же, наконец, она сможет вылететь из комнаты и разведать, чем еще прекрасен этот мир. «Мам, мне уже два года, а я все еще не умею летать». Пожаловалась Фаняша как-то утром, когда мама разделила ее нежные бьющиеся волосы на пробор и начала заплетать косички. В свои два года Фаняша прекрасно говорила, пела, танцевала, уже читала по слогам детские книжки для ангелов, умела считать до двадцати, делать радугу, хорошо рисовала солнечными зайчиками, лепила различные предметы из облаков, могла от души забавляться в своей комнате, но ей всего этого было мало. Её врождённая любознательность и желание постоянно открывать что-то новое не давали покоя и требовали скорее вылететь за пределы комнаты, дверь которой была расположена слишком высоко для такой маленькой нелетающей девочки. «Доченька моя, ты обязательно полетишь. Когда твои крылышки вырастут и станут сильными». «Ну, мама, ну когда же? Когда они вырастут? Я не хочу ждать. Я хочу летать сейчас же. Я хочу вылететь из комнаты и посмотреть дом». — закричала Фаняша и сжала кулачки. Мама не понимала, откуда у дочери такое сильное желание узнать о том, что происходит в вне ее комнаты. Ей казалось, что они с папой сделали все правильно, создав для дочери идеальный, защищенный, наполненный радостью и любовью мир, в котором есть все, что пожелаешь. «Мы тебя очень сильно любим, и твои крылышки быстро растут. Нужно еще лишь немного подождать, моя хорошая». С этими словами мама обняла Фаняшу, погладила ее по спине, и девочка заметно успокоилась. «Мам! А, мам!» — сказала она тихим голоском и жалостливо подняла на маму глаза. «Наверное, ты меня мало любишь. А ты можешь любить меня сильнее? Ну, хоть чуть-чуть сильнее, а?» «Конечно, моя милая, конечно могу!» — ответила мама, прижала дочку к себе покрепче и улыбнулась. Иногда с детьми лучше согласиться, даже если их просьба кажется невозможной или несерьёзной. Да и кто знает, что на самом деле возможно и что действительно серьёзно в этом мире. Может быть, именно благодаря маминому согласию любить Фаняшу сильнее, а может быть, в силу того, что долгожданное всему своё время наконец наступило, но буквально через несколько дней Фаняша почувствовала, что она может перемещаться из одного конца своей комнаты в другой, не касаясь пола. Это случилось так неожиданно и в то же время так естественно, что сначала Фаняша подумала, что ей это показалось. Она попробовала еще раз, потом еще раз, и, убедившись, что она действительно летает, закружилась и завизжала от радости. «Эй!» – в дверях появилась испуганная голова Боси. Ты чего тут? Помощь нужна?» – тихо спросил он, осматривая комнату на предмет чего необычного. «Я летаю, летаю, смотри же!» — восторженно кричала Фаняша. Грациозно раскинув руки по сторонам, она отталкивалась от одной стены, подлетала к другой, и так все выше и выше, и вот уже рядом окно, и эта заветная дверь, и... «Ой — Ой-ой-ой-ой! — закричала она, и кувырком полетела вниз. Бося тут же рванул за сестрой и успел схватить ее за ногу перед самым полом. Конечно, падение на мягкий пуховый пол в комнате Фаняши не причинило бы ей вреда, но Бося был горд, что смог совершить такой смелый и быстрый маневр и поймать падающую сестру. «Значит, я все-таки храбрый и решительный», — подумал Бося и заботливо усадил сестру на кресло. Несколько мгновений Фаняша молчала, пока глаза ее наполнялись слезами, а потом бросилась на пол и громко разрыдалась. Ей было очень горько от того, что она не смогла долететь до двери, и силы в ее крылышках так предательски быстро закончились. «Ой-ой-ой», – -ой", растерянно пробурчал Буся. Фаняша плакала так горько и так громко, что он никак не мог сосредоточиться и сообразить, что нужно делать с плачущими девочками. Ему, как любому 14-летнему мальчику-ангелу, не могло прийти в голову, что прежде всего плачущего можно просто обнять и пожалеть. Бося был уверен только в том, что всегда помогают нужные и правильные знания. Зажмурив глаза, он начал судорожно перебирать в голове все, что проходил в школе про слезы, но никак не мог подобрать ничего подходящего к этому случаю. «Слезы бывают от счастья и от боли, слезы очищают, слезы трансформируют. Слезы преображают, помогают понять, помогают принять», — кружилось в его голове. «Вот, может быть, это?» – подумал он, подлетел к сестре и громко выпалил. «Фаня, все в порядке. Слезы нужны и важны. Слезы означают переход из одного состояния в другое. Людям это бывает сложно понять, но ангелам известно, что это именно так. Поэтому нужно принять слезы с благодарностью. Вот». «Что?» – заинтересованно спросила Фаняша, подняв голову и тут же успокоилась. Она быстро утерла слезы подолом своего фиолетового платья и села напротив брата. «А что? Что такое люди?» «Ой-ой-ой», – -ой, забормотал Бося, и его глаза забегали по комнате, будто он пытался найти то, что может спасти его в этой неловкой ситуации. «Ну, это… Ну, в общем, как это сказать? Ну, я… Я даже не знаю, что тебе сказать». Но как же он мог так опростоволоситься? Ведь с самого первого класса младшей школы целый предмет посвящен тому, как правильно обращаться с информацией. И он же помнит, как важно не нарушать беззаботный, счастливый покой неведения маленьких ангелов-дошколят. И самое главное, не рассказывать о людях. А тут такой прокол, что же ему теперь делать? «Ну, Бося, Бося, отвечай, что ты молчишь!» — не унималась Фаняша, дергая брата за рукав рубашки. Взволнованное молчание брата все больше и больше подогревало ее интерес. «Значит, он знает что-то интересненькое!» Ах, как же она мечтала узнать хоть одну из тайн, которыми было окружено ее беззаботное детство. Родители постоянно улетали на работу и занимались чем-то очень важным. Боси учился в школе и узнавал что-то новое. Деда она не видела. Он уже несколько лет был на суперважном и суперсекретном задании. Даже бабушка иногда отлучалась по каким-то важным делам. У всех были свои комнаты и свои секреты. И никто, никто не хотел делиться. Фаняша понимала, что мир вокруг окутан тайнами. Она замечала, что, пролетая мимо ее комнаты, родители часто переходили на шепот. А когда папа помогал Борисею делать уроки, то дверь в его комнату плотно закрывали, чтобы она ничего не услышала. Наверное, есть дети, которым и дела нет до того, что им не дано знать. Но только не Фоняша. Ее любознательность, казалось, росла вместе с ее крылышками. Оставалось только дождаться момента. И вот он, наконец, настал, и она ни за что его не упустит. Бося проболтался, и, ох, как же ей повезло с братом, он совершенно не умел врать. «Отвечай, а ну-ка отвечай», — капризно требовала Фаняша. «Расскажи мне быстро, все расскажи». Бося будто окаменел, он сжал губы и только хлопал своими большими ресницами. Тогда Фаняша поняла, что криком она ничего не добьется, и решила применить другую тактику. Она вспомнила как мягко и нежно мама разговаривает с папой, и как податливо он отвечает на любые ее вопросы. Еще вспомнила, как однажды бабушка тихонечко говорила маме, когда они вешали в комнате Фоняши новые перламутровые шторы. «Мужчины любят, когда их хвалят, а если женщина делает это искренне и с любовью, то мужчина будет готов бросить к ее ногам весь мир». «Попробуем-ка», — смекнула Фоняша. Тем более, что ей-то не нужен был весь мир. Ей бы только лишь узнать какую-нибудь маленькую тайну. «Босечка, братик мой драгоценный, ты всегда такой добрый и смелый, и еще ты такой красивый мужчина, и умный, и кудрявый, и скажи-ка, пожалуйста, своей любимой сестреночке, что такое люди?» – защепетала Фаняша. Как удивительно устроена женская природа и женская мудрость, которая передается из уст в уста на примере мамы, бабушек, куда лучше, чем это могли бы описать в книжках или рассказать в школе. Забавно, что даже такая малышка, как Фаняша, сумела запомнить и применить полученный опыт. Боси чуть расслабился, пришел в себя, смущенно почесал затылок, потом сложил бровки домиком и попытался придумать небылицу про то, что люди – это особый вид облаков или второе название солнечных зайчиков, но быстро понял, что у него это совершенно не получается. Фаняша подсела поближе к брату и старалась смотреть на него понимающим и нежным взглядом, как это делает мама. «Фаня, ну пойми ты, я, я не должен рассказывать тебе о людях. Ты еще маленькая, и тебе рано такое знать». «Такое?» Это слово окончательно скружило Фаняше голову, и она взмолилась. «Ну прошу тебя, миленький братик, ну пожалуйста, ну расскажи мне хоть чуточку, ну хоть капельку». «Ну, это, в общем, люди, как бы это то, для чего мы живем», – сдался Бося. Фаняша округлила глаза и с интересом ждала продолжения непонятной фразы. «Ну, то есть вот есть ангелы и есть люди, и вот как бы мы им помогаем. И вот так и живем мы, то есть ангелы. А люди – это такие же, как мы, только совсем другие, понимаешь?» Бося нервно теребил штанин. «Ну, в общем, это сложно тебе пока, но ангел рождается, а через 10 лет примерно для него рождается человек, вот. Ну и потом, потом ему нужно помогать. Всегда, вот. Все, больше не спрашивай ничего. Я и так жутко проболтался. И пообещай мне никому не говорить ни слова о том, что я тебе сказал. Ясно тебе? Все, мне пора в школу. Пока». С этими словами Бося поспешил покинуть комнату сестры, чтобы не наговорить еще больше. «Вот это да!» – задрав брови, прошептала Фаняша. «Вот это дела!» Ей было понятно, что ей совершенно ничего не понятно, и это безумно интересно. Нужно непременно разузнать побольше об этих людях, зачем им помогать, и главное, зачем ангелам люди